то безгрешен. После завтрака в квартире Романова настойчиво заколосил домофон. Ты кого-то ждёшь? спросила Галина Николаевна. В голосе женщины скользнула тень беспокойства. Да, Павлов обещал заехать, ответил Олег Степанович, мельком бросил взгляд на часы и заметил: по этому метро Отечественной юриспруденции можно время сверять. В настоящее время такая исключительная пунктуальность редкое качество. Знаешь, я всё время вспоминаю наш разговор перед тем, как случился этот кошмар, сказала Галина Николаевна, комкая в руках полотенце. Ты намекнул, что у тебя сюрприз, помнишь? Я загорелась, сидела как на иголках, ждала. А вышло вон что. Я взял билеты в Санкт-Петербург, со вздохом проговорил Романов. Помнишь, что ты всё хотела Аврору посмотреть и в Петергоф съездить. А получилось то, что получилось. Кто же знал, что всё так обернётся? Она поцеловала его в голову и сказала: Всё будет хорошо. В Питер мы обязательно съездим, и Аврору посмотрим, и всё остальное. В дверь позвонили. Спустя пару секунд Артём уже был в квартире судьи. Ещё раз здравствуйте, Олег Степанович, поприветствовал он Романова. Я буквально на пару минут, разговор не телефонный. О чём вопрос? Проходите, кофе? Из комнаты выглянуло супруга судьи. Рада вас видеть, Артём Андреевич. Олег, что же ты гостю всего лишь кофе предлагаешь? Я блинов напекла. Павлов вздохнул и сказал: "Галина Николаевна, огромное спасибо, но на обед у меня времени просто нет. Вы уж не в защите. Обещаю, что как-нибудь обязательно попробую ваши кулинарные изыски". "Галя, нам поговорить надо", мягко произнёс Романов. Женщина понятливо кивнула и скрылась в комнате. "Пройдём в гостиную", предложил судья, "или на кухню". Давайте на кухне. Там адвокат уселся на стул, предложенный ему хозяином квартиры, вытащил из папки стопку документов и проговорил: "Могу сказать, что встреча с новым следователем прошла неплохо. Никакой личной заинтересованности я в нём не увидел. Напряжённость, настороженность и лёгкая усталость от всей этой шумихи. Так что всё идёт своим путём. Вот копии ходатайств. который я составил в догонку к уже имеющимся. Это повторное обращение о прекращении дела по фальшивым паспортам. Романов пододвинул документы к себе, поправил очки, быстро пробежался глазами по тексту. Нет, нет, не прибавить, под отожелон, закончив читать. Всё верно. Есть ещё одна хорошая новость. обвинения, предъявленные по открытию зарубежного счёта с вас сняты. Ну вот, наконец-то, Романов заметно оживился. Остался нерешённым вопрос со злосчастными заграничными паспортами. Но это сущая ерунда, сказал Артём, уверен, что до суда дело не дойдёт. Олег Степанович снял очки, посмотрел на адвоката и сказал: Я вам верю. Простите, что сомневался в самом начале, сразу после моего ареста. Говорю вам откровенно, я тогда почти не надеялся, что у вас что-то выйдет. Сегодня понимаю, что победа будет за нами. А теперь я хотел бы поговорить о вас. Павлов удивлённо поднял брови. А обо мне? Только не говорите, что вчера на вас никто не нападал. Сегодня с утра по телевизору в новостях передали "Ах, вы об этом?" Артём усмехнулся. "Произошла всего лишь лёгкая стычка с парочкой за булдых. Артём, вы преуменьшаете проблему. Я слышал, что у этих негодяев были железные пруты, нож и камни. Вас ранили. Это так?" Павлов приподнял левую руку. "Небольшая царапина. Это из-за меня?" Романов подался вперёд, в упор глянул на Артёма. Я догадываюсь, что вас хотели устранить из-за моего дела. Да, мне тоже пришла в голову такая мысль, сказал Павлов. Один из этих милых людей сообщил мне, что их нанял какой-то мужчина. Я сравнил описание этого ярови ненавистника моей персоны с тем, что дали мне вы, когда рассказывали о импровизированном ДТП. Так вот, судя по всему, тот пожилой мужчина, что вышел из пикапа, И тот, который нанял Бродях, одно и то же лицо. Его сейчас разыскивают. По факту вчерашней потасовки возбуждено уголовное дело. Я слышал, вы их здорово отделали, заметил Романов. Вы молодец. Даже не знаю, кому из вас повезло больше. Наверное, всё-таки им. Павлов тактично промолчал, услышав этот комплимент, затем сказал: Олег Степанович, я вообще-то к вам по-другому по поводу приехал. Меня не даёт покоя мысль о той странной посылке, которую вы получили, когда находились в СИЗО. Я провёрнутые листы из закона о судьях. Романов помрачнел, взял со стола очки и принялся салфеткой протирать стёкла. У вас есть какие-то идеи, поинтересовался он. Есть, полагаю, на какое-то время Вам нужно уехать, сказал Артём, перехватив недоуменный взгляд судьи и добавил: Не волнуйтесь, со следователем я об этом договорился. Он положил перед Романовым визитку и продолжил: Здесь контакты директора одного подмосковного пансионата. Место тихое и спокойное, там надёжная охрана. Артём, я признаться в замешательстве, растерянно проговорил судья. Это как-то уж очень неожиданно. Ситуация слишком нервозная и непредсказуемая, мягко произнёс Павлов. Поезжайте вместе с супругой. Думаю, 2 недели хватит, а там посмотрим. Артём Индреевич, вы знаете, кто за всем этим стоит? Некоторое время адвокат молчал, после чего поднял глаза и ответил: У меня есть кое-какие соображения на сей счет. Эта версия постепенно находит свое подтверждение. Но пока я воздержусь от комментариев, Олег Степанович, нет, вовсе не потому, что не доверяю вам. Мне нужно окончательно убедиться в своей правоте, узнать точно, кто и зачем решил вас использовать в такой гнусной схеме. И еще один момент... Я не ставлю под сомнение вашу репутацию, порядочность и профессиональные навыки, но тем не менее, пожалуйста, постарайтесь вспомнить, может, за время вашей работы в должности судьи у вас был какой-то шероховатый момент, который мог дать повод кому-то недовольному вашим решением мстить вам. Вот что значит мастер слова, угрюмо произнёс Романов. Вот так филигранно намекнули, что я мог напортачить при разбирательстве какого-то дела, и при этом даже не задели моё самолюбие. Павлов развёл руки в стороны и заявил: "Не ошибается тот, кто ничего не делает. Было бы удивительно, если бы вы мне тут же сказали: "Нет, я кристально чист". У каждого из нас имеются какие-то промахи. Я вас не тороплю". Но, может, вы вспомните что-то важное, и этот факт поможет нам в дальнейшем. Разумеется, Артём посмотрел на часы. Мне пора бежать. У дверях он обернулся и произнёс: Не откладывайте с пансионатом. Как только решитесь, поставьте меня в известность. Олег Степанович кивнул, молча пожал руку, протянутую Артёмом. Вид у судьи был удручённый. "И последнее", сказал адвокат. "Не выходите без надобности на улицу". Когда Павлов ушёл, Олег Степанович устало прислонился к двери им. "Не выходите без надобности на улицу", повторил он про себя пожелание адвоката. В его сознании мелькнул кадр из новостей: чёрный мешок с телом следователя Кравчука. легкий щепоть состраха опять оплели его сердце